Фрагмент 1. Глава 5. Как ни странно, но догадка безымянного инженера была близка к правде. Генератор поля в совокупности с генератором накачки сумел пробить пространственно-временной континуум и изменить вектор времени. Проще говоря, горящие мишени и выносной блок ухнули в прошлое. Причем их разнесло по разным эпохам. Бронетранспортер — точнее, то, что от него осталось, возник посреди ночного бивака казачьего отряда, да и коты, перепугав следившего за лошадьми молодого казака. И лошадей, конечно. Горящий столб пламени возник всего на пять секунд, а потом исчез. Казак потом доказывал товарищам, что видел ангела, сошедшего с небес в столбе огня. Но походные атаманы другие подняли его на смех и посоветовали меньше пить горилку. В XVI веке к чудесным явлениям относились с известной толикой скептицизма. Особенно такие сорвиголовы, как донские казаки. А бронетранспортер продолжал путешествие вглубь веков, успев напугать по пути отряд крестоносцев, возвращающихся из крестового похода, римскую когорту, двух охотников из племени протославян, стадо мамонтов, саблезубого тигра и детеныша стегазавра. Дабы не возникло впечатления, будто все перечисленные представители фауны в разное время оказывались в одном и том же месте, добавим, что бронетранспортер совершал скачки не только по временной шкале, но и в пространстве. Приблизительно так же сложилась судьба и у железобетонной плиты и бывшего адзота. Свидетелями их окончательного сгорания стали люди разных эпох, а также звери и птицы, и даже гигантские бронтозавры. Наконец, бывшие мишени сгорели окончательно и закончили свой путь где-то в середине юрского периода. Каждый совершил по полтора десятка скачков, оставив иногда неизгладимый, а иногда и незаметный след в эпохах. Сложнее вышло с выносным блоком. Его сразу кинуло на 100 миллионов лет назад, а потом еще на 300. Он застрял на вершине горы, впаянный в лед. Отличная сталь, защищенная от коррозии и неподверженная деформации, помогла сохранить начинку во время перемещений. Блок угнездился на горе и продолжил работу, связанную с установкой невидимыми узами даже через столько лет. И пока работала установка, работал и блок, получая достаточной энергии для поддержания режима ожидания. Но исчезновением мишеней и выносного блока дело не ограничилось. Одновременно в разных точках планеты и в разное время возникли аномальные зоны неустойчивого континуума. Эти дыры появлялись и исчезали с неравными промежутками времени. Часть из них никто никогда не обнаружил, потому что возникали они в малозаселенной местности. Но часть возникла в городах и поселках. И люди начали пропадать средь бела дня. С тем, чтобы потом вернуться или застрять в другом времени навсегда. Это уже было не смешно. Это была трагедия.